острел Лермонтов не один, а вместе с Пушкиным, но не с Александром Сергеевичем, а с его младшим братом Львом, унаследовавшим от него видную любовь к картам и остроумию. Подружились Лермонтов и Пушкин младший на Кавказе, где тот служил в 1836-1841 годах в чине штабс-капитана. Как-то сидя за карточным столом, это было незадолго до гибели, Лермонтов даже сочинил экспромт «В игре, как лев силен». А рассказ Екатерины Григорьевны «Быховец» дополняется воспоминаниями офицера Тенгинского пехотного полка Николая Палча Раевского. Николай Соломон Чмартынов поселился в домике для приезжих позже нас и явился к нам из Тымденди а-ля Киркасьон. французское по-черкесски, он брил по-черкесски голову и носил необъятной величины кинжал, из-за которого Михаил Юрьевич и прозвал его Пуигнадом, французское кинжалом. Эта кличка, приставшая к Мартынову еще больше, чем другие лермонтовские прозвища, и была главной причиной их дуэли, наравне с другими маленькими делами, поведшими за собой большие последствия. Они знакомы были ещё в Петербурге, и хотя Лермонтов и не подпускал его особенно близко к себе, но всё же не ставил его наряду с презираемыми им людьми. Между нами говорилось, что это от того, что одна из сестёр Мартынова пользовалась большим вниманием Михаила Юрьевича в прежние годы, и что даже он списал свою книжную мэри именно с неё. Годами Мартынов был старше нас всех, И приехавший сейчас же принялся перетягивать всё внимание Бэл Нуар, та самая быхавец, милости которой мы все добивались исключительно на свою сторону. Хотя Михаил Юрич особенного старания не прилагал, а так только вместе со всеми нами забавлялся, но действия Мартынова ему не понравились и раздражали его. Вследствие этого он насмешничал над ним. и настаивал на своем прозвище, не обращая внимания на очевидное неудовольствие приятеля пуще прежнего. Примечание. Раевский. Рассказ о дуэли Лермонтова. В пересказе Желиховской. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год. Страница 411-429. Конец примечания. Мартынов пытался заслужить внимание прекрасного пола своими стихотворными опусами, один из которых мы уже приводили в начале главы. Он совершенно искренне полагал, что между его стишками и лермонтовской поэзией не было никакой разницы. Он еще в школе юнкеров писал, как и Лермонтов, в рукописный литературный журнал «Школьная заря». Не уставало его перо и на Кавказе. где Мартынов в подражании поэме Валерик Лермонтова сочинил поэму «Герзель-Аул». В своей поэме автор нашел место и для стихотворного портрета Лермонтова. Вот офицер прилег на бурке с ученой книгою в руках. А сам мечтает о Мазурке, о Пятигорске и Балах. Ему все грезится блондинка, в нее он по уши влюблен. Подражание Лермонтову рядом исследователей расценивается как проявление зависти со стороны Мартынова. Михаил Юрьевич же отвечал Мартынову карикатурами. Их хватило на целую тетрадь, ходившую по рукам, и эпиграммами, такими как: "Скиньбеш меч свой, друг Мартыш", и "Он прав, наш друг Мартыш не Соломон". Он прав. Наш друг Мартыш не Соломон. Но Соломонов сын не мудр, как царь Шалимо, но умён, умней, чем Жедавин. Тот храм воздвиг и стал известен всем горемам и судом, а этот храм и суд и свой горем несёт в себе самом. А вскоре стихотворное противопоборство перешло в дуэль 15-го -27 27-го июля 1841 года. У подножия горы Машук Михаил Лермонтов был убит Николаем Мартыновым. Москву эта весть сколыхнула уже 26 июля. Каким образом могли узнать москвичи о разыгравшейся под Машуком трагедии? Только из писем. И первым, кто прочитал такое письмо, был московский почт-директор Александр Булгаков. Ему написал сослуживец Лермонтова князь Владимир Голицын. Булгаков отметил в дневнике: "Странную имеет судьбу знаменитейшие наши поэты. Большая часть из них умирает насильственную смертью. Таков был конец Пушкина, Грибоедова, Марлинского, Бестужева. Теперь получено известие о смерти Лермонтова. Он был прекрасный офицер, и отличнейший поэт иные сравнивают его даже с самим Пушкиным не стало Лермонтова сегодня 26 июля получено известие что он был убит 15 июля в Пятигорске на водах он был убит убит не на войне не рукой черкеса или чеченца увы Лермонтов был убит на дуэли русским вот как рассказывают Это печальное происшествие. Молодой Мартынов Николай, сын покойного Соломона Михайловича Мартынова, известный только потому, что он разбогател от московских винных откупов, служивший прежде в Ковалияргарском полку, перешедший оттуда в какой-то казацкой линейный полк, а потом, оставивший совершенно службу, поехал на Кавказ лечиться. Там съехался он с Лермонтовым, с коим некогда вместе служил Мартынов показывался всякий день на вода в каком-то необыкновенном костюме и волочился за одною дамою и довольно неудачно. Лермонтов сочинил на него какие-то стихи, коим присовокупил и нарисованный им очень похожий портрет Мартынова в странном его костюме. Все это он поднес самому Мартынову, первому ему показал сам. Но Мартынов не принял это как шутку, А выйде из себя требовал сатисфакции за то, что называл обидою. Четны были все усилия Лермонтова. Ему сделалось наконец невозможным отклонить настояние своего противника. Назначен день, час дуэли, выбраны секунданты. Когда явились на место, где надобно было драться, Лермонтов, взяв пистолет в руки, повторил торжественно Мартынову, что ему не приходило никогда в голову его обидеть, даже огорчить, что все это была одна только шутка, а что ежели Мартынова это обижает, он готов просить у него прощения не то к матут, но везде, где он только захочет. «Стреляй! Стреляй!» был ответ иступленного Мартынова. Надлежало начинать Лермонтову. Он выстрелил на воздух, Желая все кончить глупую эту ссору дружелюбно, не так великодушно думал Мартынов. Он был довольно бесчеловечен и злобен, чтобы подойти к самому противнику своему и выстрелил ему прямо в сердце. Удар был так силен и верен, что смерть была столь же скоропостижна, как выстрел. Несчастный Лермонтов тотчас испустил дух. Удивительно, что секунданты допустили Мартынова совершить его зверский поступок. Он поступил против всех правил чести и благородства и справедливости. Я желён хотел, чтобы дуэль совершилась. Ему следовало сказать Лермонтову: "Извольте зарядить опять ваш пистолет. Я вам советую хорошенько в меня целиться, ибо я буду стараться вас убить". Так поступил бы благородный, храбрый офицер. Мартынов поступил как убийца. Он посажен в острог, а секунданты на голубтвахту. Одно обстоятельство ещё более умножает вину Мартынова. Убив Лермонтова, и страшась ожидавшей его судьбы, он хотел бежать. Бежать и куда же? К чеченцам, нашим неприятелям. Он был пойман на дороге. и отдан военному начальству. Армия закавказская. Оплакивает потерю храброго своего офицера, а Россия — одного из лучших своих поэтов. Не знаю, что будет с бедную его бабкою Арсеньевой. Она взяла к себе Лермонтова, еще в колыбели, дала ему отличное воспитание, накопила ему прекрасное состояние, для него одного жила, И долго противилась Nellie по моему желанию ехать на Кавказ, учиться военному ремеслу, на самом деле. Наконец должна была согласиться на желание внука своего. Я не знал Лермонтова, но как не пожалеть об нём? Хотя говорят, что он был нраво сварливого и имел уже подобного рода историю с сыном французского посла барона Баранта за жену нашего консула в Гамбурге, известную красавицу Примечание. Булгаков. Из дневника. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва 1989 год. Страницы 458, 459. Конец примечания. Итак, в Москве уже знали, что Лермонтов выстрелил в воздух. Ещё перед дуэлью поэт сообщил своему секунданту, что он не будет стрелять. И станет ждать выстрела Мартынова, поскольку рука, сказал, на него не поднимается. Примечание. Роевский. Рассказ о дуэли Лермонтова в пересказе Жилеховской. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год. Страницы 411-429. Конец примечания. 3 августа 1841 года Юрий Самарин писал петербургскому приятелю Лермонтова Ивану Гагарину. Пишу вам, мой друг, под тяжким впечатлением только что полученного мною известия. Лермонтов убит Мартыновым на дуэли на Кавказе. Подробности ужасны. Он выстрелил в воздух, а противник убил его, стрелял почти в упор. Эта смерть после смерти Пушкина, Грибоедова и других, наводит на очень грустные размышления. Смерть Пушкина вызвала Лермонтова из неизвестности, и Лермонтов в большинстве своих произведений был отголоском Пушкина, но уже среди нового, лучшего поколения. Он унёс с собой более, чем надежды. После своего романа Герой нашего времени он ощутился в долгу пред современниками. и этот нравственный долг никто теперь не может за него уплатить. Только ему самому возможно было бы в этом оправдаться. А теперь очень многих он оставляет за собою тяжелое и неутешительное впечатление, тогда как творчество его еще далеко не вполне расцвело. Очень мало людей поняли, что его роман указывал на переходную эпоху в его творчестве, и для этих людей... Дальнейшее направление этого творчества представляло вопрос высшего интереса. Я лично тотчас же почувствовал большую пустоту. Я мало знал Лермонтова, но он, казалось, чувствовал ко мне дружбу. Это был один из тех людей, с которыми я любил встречаться, окидывая взором окружающих меня. Он, что называется, присутствовал в моих мыслях, в моих трудах, Его одобрение радовало меня. Он представлял для меня лишний интерес в жизни. Во время его последнего проезда через Москву мы очень часто встречались. Я никогда не забуду нашего последнего свидания. За полчаса до его отъезда, прощаясь со мной, он оставил мне стихи. Его последнее творение. Всё это восстаёт у меня в памяти с поразительной ясностью. Он сидел на том самом месте, на котором я вам теперь пишу. Он говорил мне о своей будущности, о своих литературных проектах, и среди всего этого он проронил о своей скорой кончине несколько слов, которые я принял за обычную шутку с его стороны. Я был последней, который пожал ему руку в Москве. собираются печатать его посмертное произведение мы снова увидим его имя там где любили его отыскивать снова прочтём ещё несколько новых вдохновенных творений всегда искренних но как все последние его поэтические вещи конечно грустных и вызывающих особенно скорбное чувство при воспоминании что родник иссяк примечание самарин Из писем к Гагарину. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год, страницы 383-385. Конец примечания. 1 августа Александр Булгаков пишет из Москвы Александру Тургеневу. Лермонтов написал стишки на Николая Мартынова, сына нашего покойного откупщика не по мудрости, а токмо по имени Саламона Мартынова, с коим служил вместе. Мартынов одевался довольно странно, и в этом костюме куры строил даме одной на водах. Лермонтов добавил к стишкам и портрет Мартынова, им написанный и очень похожий. Лермонтов так мало думал обидеть Мартынова, что ему уже всё это поднёс и посвятил. Но Мартынов принял это иначе. начал его поносить и, наконец, вынудил Лермонтова принять дуэль. Примечание. Летопись жизни и творчества. Лермонтов. Сочинение в шести томах. Москва, Ленинград. 1954-1957 годы. Том 6-й, 1957 год. Страницы 777-876. Конец примечания. Подробности роковой дуэли многократно изучены. Несмотря на казалось бы лежащие на поверхности причины, самыми разными исследователями до сих пор выдвигаются всевозможные версии, вплоть до существования заговора, имевшего целью убить великого русского поэта. Изучение этого вопроса осложняется и несоответствием показаний участников событий. свидетельства которых порой противоречат друг другу. В этом можно убедиться и читая приведённые нами выше письма москвичей. Наказание Мартынову последовало. 3 января была оглашена высочайшая конфирмация по военно-судному делу о майоре Мартынове, корнете Глебове и титулярном советнике князе Васильчикове. Майора Мартынова посадить в крепость на голптва на 3 месяца и предать церковному покаянию, а титулярного советника князя Васильчикова и орнета Глебова простить, первого за внимание к заслугам отца, а второго по уважению, полученные им в сражении тяжёлые раны. Примечание. Ничаева. Суд над убийцами Лермонтова. Дело штаба отдельного кавказского корпуса и показания Мартынова. Лермонтов, статьи и материалы. Москва, 1939 год, страницы 16-63. Конец примечания. Хотя Мартынова могло постигнуть и более суровое наказание, вплоть до лишения чинов и состояния, но Николай I смилостивился. Уже вскоре в Москве и Петербурге распространились следующие слова императора, якобы брошенные им после трагического известия из Пятигорска «Туда ему и дорога». По этой же причине, как полагали, Николай простил и секундантов Глебова и Васильчикова. Три месяца гауптвахты были для Мартынова не наказанием, а спасением от гнева общества, обрушившегося на него как на убийцу великого поэта. И если Дантесу, Возможно было покинуть Россию и жить во Франции, чтобы там представляться убийцей Пушкина, то Мартынову ехать было некуда. Его жизнь разделилась на две части до и после дуэли. На дуэли он стрелял не только в Лермонтова, но и в себя, уничтожив того прежнего Мартынова. Всю свою последующую жизнь ему предстояло только лишь горько сожалеть о случившемся. выдумывая какие-то жалкие оправдания, уловки, объяснения проишедшего под маршуком, но никакие оправдания, ни время не могли её смягчить. В глазах большинства Мартынова был каким-то прокожонным. Затем, как свидетельствует декабрист Лорар, Мартынова послали в Киев на покаяние на 12 лет. Но он там скоро женился, на прихорошенькой полке и поселился в своём собственном доме в Москве. Примечание. Записки декабриста Лорара. Лермонтов. Статьи и материалы. Москва, 1939 год. Страница 49. Конец примечания. Заметим, что сослали его не в Сибирь, а в Киев. Да и покаяние это закончилось что-то слишком быстро для убийцы. И Мартынов довольно быстро женился после отмены церковного наказания епитимии в 1846 году. Его при хорошенькую полку звали Софья Иосифовна Проскур Сущанская. Жили Мартыновы и в Москве, в Леонтьевском переулке, и в подмосковном имении Ивлевознаменское. и народили 11 детей. В истории имение Знаменское, которым владели Мартыновы, говорится. На колокольне здесьней церкви есть Мадонна, нарисованная масляными красками. Об этой Мадонне ходят такие сказания, что будто бы её рисовали Софья Иосифовны, а так как крестьяне знали, что она была полька, то они не пожелали, чтобы в православной церкви находился её портрет. Отчего его и отнесли на колокольню. Софья Мартынова скончалась в 1861 году. Похоронили её в семейном склепе в Знаменском. Сыновья Мартынова учились в Московском университете вместе с князем Владимиром Галициным, будущим почётным гражданином Москвы и городским головой. Вот что он пишет о Мартынове. Жил он в Москве уже вдовцом в своём доме в Леонтьевском переулке, окружённым многочисленным семейством. Из Коева двое его сыновей были моими университетскими товарищами. Я часто бывал в этом доме и не могу не сказать, что Мартынов отец, как нельзя лучше, оправдывал данную ему молодёжею кличку статуя командора. Каким-то холодом веяло от всей его фигуры, беловолосой, с неподвижным лицом, суровым взглядом. Стоило ему появиться в компании молодежи, часто собиравшейся у его сыновей, как болтовня, веселье, шум и гам разом прекращались, и воспроизводилась известная сцена из Дон Жуана. Он был мистик, по-видимому, занимался вызыванием духов, стены его кабинета были увешаны картинами самого таинственного содержания, Но такое настроение не мешало ему каждый вечер вести в клубе крупную игру в карты, причём его партнёры ощущали тот холод, который, по-видимому, присущ был самой его натуре. Статуя командора Мартынова прозвали в английском клубе непременным членом, которого он был, отдаваясь всё свободное время карточной игре. А ещё его увлекла мистика из пиритические сеансы, которые, впрочем, были в моде тогда во многих московских домах. Только вот кого вызовал к себе Николай Саламонч на этих сеансах? уж не Михаила ли Юрича? Похоже, что с возрастом совесть всё более мучила Мартынова. Вот он и взялся за исповедь, а ещё успел начать автобиографические записки, в которых рассказал об учёбе с Лермонтовым в Юнкерской школе. Если верить его старшему сыну Сергею, Мартынов при жизни всегда находился под гнётом угрызений совести своей, тяжavшей его воспоминаниями об его несчастной дуэли, о которой он вообще говорить не любил. И лишь в страстную неделю, когда он обыкновенно говел, а также 15 июля, в годовщину своего поединка, он иногда рассказывал более или менее подробно историю его Примечание Левагина. На что он руку поднимал. Московский журнал. 2004 год, номер 1, страница 45. Конец примечания. А вот граф Алексей Игнатьев, прослуживший полвека в строю, юношей постречался с Мартыновым, когда тот был уже старый сед. Если верить ему, Мартынов всё искал оправдания своему поступку, Мне было уже 15 лет, и я был страшно поражён, что слышу о Лермонтове как о ком-то лично знакомом говорящему. Я встречал Мартынова в Париже. Мы, тогда молодые люди, окружили его, стали дразнить, обвинять: вы убили солнце русской поэзии, и вам не совестно? Господа, сказал он. Если бы вы знали, что это был за человек, Он был невыносим. Если бы я промахнулся, тогда-то я бы убил его потом. Когда он появлялся в обществе, единственной его целью было испортить всем настроение. Все танцевали, веселились, а он садился где-то в уголке и начинал над кем-нибудь смеяться, посылать из своего угла записки с гнусными эпиграммами, поднимался скандал, кто-то начинал рыдать, у всех портилось настроение. Вот тогда Лермонтов чувствовал себя в порядке. примечание Кончаловский Низкие истины Москва 2009 год страница 340 -я. конец примечания В мистику Мартынов ударился после смерти жены полагая, что её ранний уход есть прямое свидетельство проклятия, распространявшегося на всю его семью после убийства Лермонтова Современница поведала вот какую историю Умерла У Мартыновых дочь, девочка. Все горевали, а Николай Соломонович больше всех плакал и Богу молился. У нас, у Покрова в Лёвшине, в одну из печальных этих годовщин пришла я к ним. Тяжко было в доме, тихо. Вдруг бежит к нам молодым старшая. Спасите, спасите, папа сошёл с ума. Мы затрепетали. Как? Что? Оказалось вот что. Заглянула она к нему в кабинет и видит: Николай Соломончич в одной руке портрет покойной дочери держит, а другой сжал в кулак и грозится: "Ты! Всё ты за тебя уплатил дочерью. Знаю, знаю. Уж колли убить, молчи". Врак был, им и мы остался и упал в кресло. Карточку целует, плачет. Тут я крикнула, да ведь это Николай Соломонович Лермонтову грозится. Ах! Обнялись мы и зарыдали. Один из биографов Мартынова утверждает, что ежегодно в день дуэли с Лермонтовым он уезжал замаливать грехи в монастырь и заказывал там панихиду по увиенному рабу Божьему Михаилу, а затем напивался в своем кабинете. Умирая, он завещал ни в коем случае не ставить ему надгробия. Быть может, желая, чтобы никто не смог плюнуть на его могилу? Так оно и вышло. Когда в 1924 году усадьбу Мартыновых Знаменская заселили беспризорниками из местной школьной колонии, они, узнав фамилию бывших владельцев, разорили их семейный склеп и выбросили останки в помойную яму. Так пропали последние следы убийцы Лермонтова Николая Мартынова, но ну а дом в Леонтьевском переулке попал под снос в 2002 году. Хотя Мартынов был не единственным его известным жильцом. В середине XVIII века здесь также проживали декабрист Чернышов и инженер Дельвик. В 1880-х годах профессор Московской консерватории Кржимали Кто знает, быть может, с уничтожением здания в очередной раз исполнилось проклятие над родом Мартыновых.